Глава вторая. Бойся своих желаний. Стой! Ловите вора! Крики стражи тонули в грохоте музыки и смехе горожан. А я мчала вперёд, не разбирая дороги. Толпа моё единственное спасение. На центральной площади стража не рискнёт использовать магию, зато я смогу сменить иллюзию и раствориться среди танцующих пар. Зигзаг влево, поворот вправо. И я петляю, словно испуганный заяц. Уворачиваюсь от очередного парализующего заклятья и чудом отскакиваю в сторону, чтобы не врезаться в незнакомку. "Стой! Кому сказали?" надрывается стражник. "Ах, так я и послушала". Сердце колотится как сумасшедшее, кажется, оно вот-вот проломит рёбра. Лёгкие горят, трудно дышать. Корсет сдавливает грудь, а шёлковые юбки с скользкими щупальцами оплетают ноги, мешая бежать быстрее. Но впереди уже виднеется спасительная площадь, а людей вокруг всё больше и больше. Ещё немного, и можно активировать новую иллюзию. Жаль, что нельзя удрать порталом. Мой артефакт разряжен, а использовать чужой амулет с не настроенными координатами самоубийство. Набегу, врываюсь в толпу, чудом не сбив с ног высокого светловолосого эльфа. Леди, куда же вы? кричит он, но я мычу дальше. Стой! Раздаётся сзади голос стражника: "Стой, говорю!" А! Оборачиваюсь. Мой преследователь кулёном падает на землю, споткнувшись о подножку эльфа. "Беги, красотка!" Ха хочет мой спаситель. Бегу. Задыхаюсь. Едва не падаю с ног. Скольжу между танцующими парами и набегу касаюсь маски, активируя новую иллюзию. Короткая вспышка. И цвет платья меняется с фиолетового на зелёный, а я сворачиваю вбок, пытаясь ещё больше слиться с толпой. Ещё несколько переодиваний, и стража никогда не найдёт меня. Но что делать с менталистом? Эта дрянь может просканировать эмоции толпы и найти меня по ауре страха и паники. Леди позволит пригласить на танец. Хрипло рассмеялся высокий смогулый оборотень. Окажите мне честь. Танец это идея. Отвлекусь на праздник, выровняю сбившееся дыхание и изброшу ауру страха. С удовольствием натянуто улыбаюсь, подавая оборотню руку. Габриэль. Коротко представляется мужчина, утягивая меня в пучину танцующей толпы. Ха, просто Габриэль, очаровательно. Ни титула, ни родового имени, ни воинского звания. Да и зачем, если мы разойдёмся сразу после танца? Райза представилась именем бабушки. Счастлив познакомиться, прекраснейшая. Южанин сверкнул белозубой улыбкой и неожиданно спросил: "Впервые на карнавале? С чего вы взяли?" О, вы слишком зажаты и смущены. Только зря боитесь, вас никто не обидит. Горячие руки опускаются на талию, притягивая к себе. Шаг, шаг. ворот. Оборотень двигается плавно, грациозно, и при этом не переходит границ. На карнавале падающих звезд все решают леди. Если захочу, могу поцеловать его. Красная лента на запястье означает, что Габриэль не против продолжить знакомство. Но я не готова. Мне бы от погони скрыться, а не красивого южанина соблазнить. «Я готов до рассвета развлекать вас». Тихий шепот опаляет ухо. Кажется, у него другие планы. Не стоит. Давайте просто потанцуем. Любой каприз прекраснейшая. Смеется Габриэль. Ну, а если передумаете, я всегда к вашим услугам. Он уверенно ведет в танце, и мы скользим среди других пар по подсвеченной серебристым сияньем мостовой. А над головой... Огненным вихрем кружат золотистые магические бабочки. Магия карнавала с каждым ударом сердца затягивает в водоворот пьянящего веселья и заставляет забыть о бедах и тревогах. Дурманищий аромат ночных фиалок, ритмичная музыка и смех, и я растворяюсь в этом безумии, тону, сливаюсь со вспышками магических огней и перезвоном гитарных струн. И почему эта ночь не может длиться вечно? Мелодия сменяет мелодию, а оборотня синеглазый некромант. Мимо заливисто смеясь проносится пухленькая шатенка с роскошными кудрявыми волосами, а высокий лесной эльф растерянно вытирает с щеки ярко-алую помаду. Эта ночь принадлежит ведьмам. И если не хочешь, чтобы тебя зацеловали, надевай синюю ленту. Знак, что твое сердце занято, и ты не ищешь приключений. Танцуй, ведьма! Кричат из толпы, и музыка резко сменяется песнью падающих звезд. А мостовая под ногами превращается в морскую гладь. Начинается фестиваль иллюзий. Миг! Миг! Из мостовой взлетают брызги, а леди, подхватив юбки, со смехом отбегают прочь, будто морок их впрямь может намочить их платья. И ещё мгновенье, и кружащие над нами бабочки превращаются вначале в цветы, а затем в крохотных дракончиков. Грифоны, саламандры, морские змеи, иллюзии беспрестанно сменяются одна за другой, а голова кружится от вибрирующей в воздухе магии. Меняю имя и я иллюзию, переодеваясь в алое платье. Осторожно осматриваюсь, но до меня уже и дела никому нет. Кажется, пронесло. Только слова незнакомца ядом растекаются по венам, разбивая волшебство праздника. Хозяину нужна эта девчонка. Кто этот таинственный хозяин? И ради какого болотного тхарга я ему понадобилась? Ой! Воскликнула сзади какая-то женщина. А вы уже читали последние новости? Какой кошмар. Ну, что там ещё случилось? Алмазы, похищенные из сокровищницы королевы фейри, так и не нашли. И не найдут, буркнул отролеха в зелёном плаще. Их уже точно распилили на коски и перепродали. Говорю вам, на территории империи вновь начало работать Чёрное братство. Да они могли его распилить. Возмутился одетый в малиновый кафтан гном. Он ценен только в целом виде. А, -а, -а. вот и ни о чём. Проклятые ограбления уже неделю не сходят с первых полос газет. Надоело. Не желаю ещё и на празднике слушать эти сплетни. Лучше прогуляюсь на второй ярус и попробую оттуда выскользнуть на Verigor Street. Благо леди, которой нужно отнести заказ, живёт неподалёку от центральной площади. ловко лавируя между гаражанами, поднимаюсь на обзорную площадку и замираю, замечая стоящего возле парапета мужчину в мундире гвардейца. Высокий, поджарый. А как на нём сидит мундир. М-м. И почему все мужчины в империи не могут носить военную форму? Но просто красивых мужчин много, а в этом в этом есть что-то такое «Завораживающее, пленяющее с первого взгляда!» «Командир!» К красавцу подбежал ржеволосый гвардеец. «Все патрули на месте! Происшествий пока не было!» «Командир! О, так это легендарный полковник Диэр Ривейра!» «А я говорю вам, а алмаз похитили шпионы темных!» Снова раздалась неподалеку, едва сдерживаясь, чтобы ничем не кинуть в сплетницу. «Командир!» Как же вы надоели со своим алмазом. Где музыка? Скорей бы закончилось шоу. Музыка заглушила бы эти разговоры. Пытаясь отвлечься, я снова посмотрела на полковника. Дракон стоял возле парапета, наблюдая за танцующими горожанами. Чёрные как смоль волосы, смуглая кожа, резкие, хищные черты лица. Какой же он красивый. Вот бы с ним потанцевать. А, «Минуточку. А ведь я сама могу пригласить его!» Окрыленная собственной дерзостью, делаю глубокий вдох и мысленно репетирую приглашение. «Я хочу пригласить вас потанцевать... Нет, хочу пригласить вас на танец... <пух>, тоже не то. Позвольте...» «Как вообще смогли похитить алмаз?» «Ф-ф, проклятье, да замолкните вы уже!» «Так...» не обращая внимания на крики и алмазы. Дракон, танец и, возможно, один поцелуй, если на его запястье не обнаружится синей ленты. А потом я сбегу, выполню задание дедушке и расскажу про подслушанный разговор. Я хочу вас пригласить. Хочу вас пригласить потанцевать. Шаг. Вдох. Леди. Полковник оторвался от озерцания площади и повернулся ко мне. Глаза похожи на расплавленный янтарь. Хриплый, будоражащий голос. Я хочу вас прихлосить. Похитили прямо посреди белого дня, закричал какой-то мужчина. Я хочу вас похитить. Выпаливаю на одном дыхании. Ой. Ой-ой-ой-ой. Пытаюсь поступить как приличная леди и упасть в обморок на мигом, оказываюсь в объятиях улыбающегося дракона. Даже так усмехается полковник какое интригующее начало всего на один танец судорожно пытаюсь исправить положение конечно подмигивает мне дракон пока на один танец а через час я освобожусь с дежурства и тогда прекраснейшее вы сможете похитить меня до самого рассвета ох из огня до да в драконье поломя Тишину разрывает гитарный плач и цоканье кастаньет. А над площадью проносится восторженный рёв толпы. Шевенна. Самый страстный, дикий и осуждаемый высшей аристократией танец. Танец, рождённый в сердце империи огненных демонов. Танец вызов, где каждое па сражение с партнёром. Сегодня определённо мой день. смеётся дракон, а в лукаво прищуренных глазах пляшут шальные огоньки. И даже не думаете сбежать? Ну уже, леди. Куда подевалась ваша смелость? Неужели испугались? Вот же хитрёuga. Понимает, что теперь я никуда не сбегу. Ну да ладно. Танец отвлечёт и поможет скрыть страх и тревогу. Да и не станет никто искать беглянку в красотке танцующей с командиром драконьей гвардии. Даже не надейтесь, смеюсь, протягивая руку. Ладонь опаляет жаром. Тонкие шёлковые перчатки не спасают от огненной штормовой магии дракона. Слишком близко. Но это всего лишь танец, и, возможно, я даже рискну поцеловать его. А после после я обязательно сбегу и попытаюсь выполнить поручение Диего. к рваному гитарному ритму присоединяется грохот барабанов, и все мысли вылетают из головы. Дракон рывком притянул меня к себе и закружил в безумном танце. Шаг, поворот. Полковник замер и снял руку с моей талии, позволяя сделать два быстрых поворота вокруг своей оси, вначале в одну, а затем в другую сторону. Юбки взметнулись вверх, обнажая точёные ножки практически до колен. а матушка упала бы в обморок, увидев меня в объятьях дракона. По спине вновь скользит горячая ладонь. Опьяненные магией ночи и перезвоном гитарных струн мы продолжаем свой безумный танец. Запах можжевельника и специй перебивает витающий в воздухе аромат фиалок, а дыхание дракона обжигает шею. «Вы прекрасно танцуете, моя маленькая леди!» «Резкие повороты, я отклоняюсь назад!» А лежащий в кармане юбки артефакт с оглушительным звоном падает на мостовую, разлетаясь на миллионы осколков. Проклятие. Вспышка. И ночное небо оказывается неожиданно близко. Что за свист ветра оглушает, и я с чудовищной скоростью лечу вниз, а мир тонет в водовороте падающих звёзд. и шелесте драконьих крыльев